Один в домике на болоте Кэмпион слушал замирающие звуки собственного голоса. Затем он снял очки, вытер лицо на носовым платком и уставился на свет, падающий от фонаря. Проходили минуты, а он оставался неподвижным, слепо глядя перед собой. Тишина была непереносимой. Затем в темноте за лучом света что-то двинулось. Он мгновенно выпрямился, прислушиваясь. Сначала он подумал, что услышал движение какой-то птицы на солончаках или чавканье грязи. Но звук повторился, теперь уже ближе и более четко. Шаги по траве. Кэмпион засунул книгу в карман пиджака. Он сидел молча, выжидая. Кто-то поднимался по деревянной лестнице. Он слышал скрип старого дерева под весом грузного тела. В следующий момент кто-то снял фонарь с крючка, и в дверях появилось очертание человеческой фигуры, тяжелой и слоноподобной. Барбера едва можно было узнать. Мягкий, глупый, старый джентльмен испарился, а на его месте, глядя на молодого человека, возник монумент из плоти с дьявольскими глазами. «Вы одни?» — спросил он. «Вы очень умны, мой друг». Кэмпион криво ухмыльнулся. — Поговорим, как истинные джентльмены, — сказал он. Человек, который называл себя Али Фергюсон Барбер, подошел к столу, поставил на него фонарь и встал, как башня над молодым человеком, который казался карликом рядом с ним. — Возможно, это хорошо, — сказал он. — Я думаю, настало время нам с вами провести небольшую дискуссию, мистер Рудольф к Он назвал имя, которое так удивило Кэмпиона, что он невольно выдал себя неожиданным восклицанием. Барбер слабо улыбнулся. «У меня здесь есть, — мой юный друг, — сказал он, вытаскивая бумагу из кармана, — очень интересное досье. Я уверяю вас, оно содержит несколько значительных фактов. Мы оба сделали немало ошибок. Мы недооценили друг друга, мистер. «Называйте меня Кэмпион», — сказал молодой человек. Теперь, когда мы так подружились, может быть, вы скажете, кто вы?» и его собеседник улыбнулся, и на мгновение его лицо напомнило лицо эксперта по картинам. Но уже в следующий момент улыбка исчезла, и он опять стал неузнаваемым. «Я никогда не использовал вымышленное имя. Это глупо и очень утомительно. Я жил своей собственной жизнью». Кэмпион пожал плечами. «Вы себя лучше знаете, чем я», — сказал он. И все же я мог бы предложить вам другое имя. Садитесь и устраивайтесь поудобнее. Вон там есть ящик. Барбер, приняв предложение, сел. «Я предполагаю, что вы отправили лоб это море, как вы это сделали прежде. Это было очень умно с вашей стороны. Я думаю, нам будет несложно расправиться с этим старым джентльменом. Но меня в данный момент интересуете вы». «Изменения, происшедшие в Барбере, были поразительны. И именно это убедило Кэмпиона, что он тот человек, который ему нужен». «Как вы уже, наверное, догадались, — продолжал Барбер, — я представляю одну из самых сильных и умных организаций в мире. Насколько я знаю, вы однажды работали на нас с довольно деликатной миссией в доме под названием Блэк-Дадли. Вы тогда провалились». Но теперь я и мои коллеги решили предложить вам войти в нашу организацию. Договор? Пожалуйста, разорвите эту бумагу. Ничего не получится с моей подписью. Помолчав, Барбер продолжал. «Ваш юмор иногда раздражает, но я думаю, он у вас непроизвольный, и это простительно. Мы делаем вам предложение». Лобот стал слишком назойлив. Мы думаем, что он располагает или считает, что располагает ключом к секрету такой важности, что для меня не представляется возможным обсуждать это с вами. Я не собираюсь больше ничего говорить, но могу уверить вас, что, приняв предложение, вы никогда не пожалеете. Мне бы хотелось еще сообщить, что у вас нет выбора. Итак, что скажете? Да, теперь буду говорить я. Для начала несколько вопросов. «Как случилось, что вы ждали нас в мистере Майл? И почему? Это же риск? Совсем нет. Участие женщин в таком деле – большое упущение, мистер Кэмпион. Я признаю, что вы действовали очень быстро, а я по глупости подумал, что вы начнете обыскивать дом в поисках молодых леди, а затем обратитесь ко мне. Я бы быстро пришел в себя. Что касается ключа, то бесполезно искать вещи, которые не имеешь представления. Я ждал, что мистер Лоббет сам покажет его мне». Хотя тон беседы был дружественный, атмосфера в маленьком домике накалилась. Духота перед грозой стала невыносимой. Над болотами все чаще вспыхивали молнии. «Ситуация мне ясна», — сказал Кэмпион. «Или мое имя появится в газетах, или я буду работать на вас. А теперь рассмотрим ваше положение. Вы здесь среди болот, далеко от дома и мамы Предположим, что я ударю вас по голове. Уйду домой и никому не скажу о вас». Барбер улыбнулся. — Вы этого не сделаете. Я хорошо изучил ваше досье. Думаю, вам будет нелегко объяснить наличие убитого человека с незапятнанной репутацией. Все знают, кто я. — Кроме дядюшки Алберта, — возразил Кэмпион. — Вы помните человека по имени Кулсон? Единственный человек, которому вы немного открылись. Мое второе имя — Фея Моргана, мистер Алибаба. Ни одна мышца на лице Барбера не шевельнулась. — Я не понимаю вас, — сказал он. — Вы все что, еще шутите? — Вот здесь вы ошибаетесь, — кэмпи он говорил спокойно. — Вы признали что не знаете, какой ключ есть у судьи Лоббета. Я могу пролить свет на это. — Прекрасный ключ. Совершенно понятен человеку, который хорошо вас знает. То, что его собеседник потрясен, было совершенно очевидно. Но после первого шока он мощным волевым усилием овладел собой. Я еще раз убеждаю, что вы умный молодой человек, но, как говорят в этих краях, слишком умны наполовину. В этом досье сказано, что вы никогда не носите с собой оружие. Было бы интересно узнать, это правда? Так как один из нас должен будет вскоре умереть, мне бы хотелось выяснить несколько фактов. Например, как вам удалось держаться в тени все это время? Говорят, что имеются отчеты о вашей деятельности за сто лет. — Но вы же не существовали все эти годы, — улыбнулся Кэмпион. — Казалось, эти слова развеселили Барбера. — А я не тороплюсь, — сказал он. — Возможно, я расскажу вам хотя бы потому, что должен переждать здесь грозу, но боюсь, что теперь мне придется забрать свое предложение назад. — Сказано, сделано! Кэмпион уселся в удобней, приготовившись слушать. Снаружи начали падать капли дождя, вспышки молнии участились. Барбер вздохнул. Вы или очень храбрый человек, или еще более глупы, чем кажетесь, — сказал он. Но я рад, что такая возможность мне представилась. Желание поделиться с кем-нибудь очень сильно развито у человека моего темперамента. Тем более, что прежде я никогда не был в ситуации, когда мог бы спокойно раскрыть свою тайну. Я единственный человек, — сказал он с гордостью, — который сумел сделать должность главы гансерской организации такой же приятной, как и все прочие. Я в безопасности, меня уважают и не беспокоят, как любого другого человека моего достатка. Я езжу, куда хочу, живу, как мне заблагорассудится. У меня вилла с висячими садами на Босфоре, очаровательный дом времен Королеван в Челси, мои апартаменты в Нью-Йорке самые дорогие в городе, у меня дворец в Калифорнии, а мое шале знаменито по всей Франции. Я эксперт по картинам и у меня лучшая коллекция Рейнольдса в мире». Я уважаемый гражданин в той части мира, где находится мой дом. У меня много друзей. И в то же время ни одного, кому я доверял бы полностью. И в этом единственное неудобство. Что касается остального, ну какая разница? Ну делал бы я свои деньги из нефти или машин. Казалось, Кэмпио находится под впечатлением исповеди. «Ваш бизнес осуществляется при помощи агентов?» – спросил он. «Я понимаю, как это делается, но как вы начинали?» Барбер вздохнул. «Какая жалость, мой друг, что я вынужден убить вас. Вы очень умны. Вопрос, который вы задали, очень прост. Мой отец был семистором». Кэмпион облегченно рассмеялся. «Боже мой!» — сказал он. «Вы унаследовали его дело? А почему бы и нет?» «Нет ничего странного в том, что человек оставляет наследство сыну свое дело. Я никогда не принимал участия ни в одном его деле. Отец очень тщательно оберегал мою непричастность. Когда он умер, я продолжил его дело. И не думаю, что кто-то почувствовал какие-то изменения в руководстве. Видите ли, организация должна быть глубоко законспирированной. Поэтому и удалось сохранить свою анонимность». — Удивительно, — сказал Кэмпион. — Простите меня, мистер Барбер, у вас есть семья? Барбер, поколебавшись, ответил, — Нет, у меня никого нет. — Да, тяжело с сочувствием, — сказал Кэмпион. Барбер пожал плечами. — Я большой индивидуалист и собираюсь прожить очень долго. Кэмпион наклонился через стол. — Простите меня за вопрос, — сказал он. — Но почему вы считаете, что я не могу убить вас? Предположим, я рискну. «Я не думаю, что вы так хорошо вооружены!» Было что-то величественное в той спокойной уверенности, с какой он произносил эти слова. «Разрешите мне объяснить. Во-первых, мистер Кэмпион, я слышал, что у вас есть привычка носить с собой детский водяной револьвер, который очень напоминает настоящий. Признаюсь, что меня это очень позабавило. До такой степени, что я решил сыграть маленькую шутку. Я тоже приобрел водяной револьвер, мистер Кэмпион». В настоящее время он направлен как раз вам в лицо. Но я не хотел копировать вас с точностью, и поэтому мой револьвер содержит разъедающую жидкость. Бесчеловечно выносить вид страдающего человека, поэтому обычная пуля из обычного револьвера легко прикончит вас. Кэмпион не шевельнулся, но на скулах его ходили желваки. «Я надеялся, что он не пригодится», — с сожалением сказал барбер. Кэмпиону стало душно. Было далеко за полночь. Мистери Майл будет спать еще часов пять. Джайлз, кемпион был уверен, выполнит его инструкции. Рассчитывать на то, что кто-то заметит освещенный домик во время грозы, было бессмысленно. Впервые за всю свою богатую событиями жизнь Кэмпион почувствовал себя почти побежденным. Глаза Барбера сузились. «Не питайте никаких иллюзий в отношении этой маленькой игрушки, мой друг», — сказал он. «Вставайте, положите руки за голову». Кэмпион подчинился. Барбер тоже встал. В руке у него был небольшой стеклянный шприц. Сомнения, которые оставались у Кэмпиона относительно угроз, моментально исчезли. — Где ключ? — спросил Барбер. — В левом кармане, — ответил кемпион Барбер достал из его кармана книгу. — Садитесь. Теперь, когда мы прекрасно понимаем друг друга, наша беседа будет еще приятнее. — Скажите, вы все свои убийства совершаете так? — спросил кемпион Как правило, я работаю за своим письменным столом. Но когда мистер Лоббит написал, что ему нужны услуги эксперта по картинам, я решил сам принять участие. Я получаю большое удовольствие от всего этого действия. Я также не очень доволен своим агентом Датчетом. Пришлось отсечь эту ветвь организации. Он человек, несомненно, одаренный в своем деле, но недобросовестный. Я должен был давно знать о вас все». Слабая улыбка появилась на лице Кэмпиона. «Грандиозно!» — пробормотал он. «Что-то вроде универсального магазина. Не пропустите наш отдел шантажа. Есть продажи убийства. Первый этаж. Похищение и чулочные изделия налево». Барбер не слушал его. Левой рукой он держал маленькую детскую книгу в зелено-золотистом переплете и нежно постукивал по нему пальцем. Она напомнила мне случай, о я совсем забыл. В случае двадцатилетней давности Колсон — единственный, с которым я вошел в непосредственный контакт. Я был сравнительно молод, а желание поделиться с чем-нибудь всегда одолевало меня. Однажды он спросил, знаю ли я самого Семистора и видел ли я его. Глупо, но я признался, что видел. И с тех пор он надоедал мне, чтобы я сказал ему, кто Семистор. Я показал ему на эту книгу, лежавшую на прилавке антикварного магазина. «Вот ключ!» — сказал я. «Больше я никогда его не видел. Случай этот совершенно выпал из моей памяти, но он свидетельствует, мой друг Кэмпион, что глупый поступок опаснее, чем злой». Кэмпион кивнул. «Есть еще одна вещь, которую я хотел бы знать», — сказал он. «Что имел ваш друг датчик против Свизина каша?» Барбер пожал плечами. «Откуда я знаю?» — сказал он. «Многие дела Датчета шокировали меня». «Я интересовался связиным кашем», — повторил Кэмпион. «Мне кажется невозможным, чтобы у такого человека была какая-то тайна, которая его компрометирует». Барбер покачал головой. «Тайна всегда возможна. Посмотрите на меня, например». «Боюсь быть надоедливым», — сказал молодой человек. «Но меня очень интересует, как вы сумеете сохранить чистой свою репутацию при наличии трупа бедного маленького Алберта». Это, возможно, грубо, но проблема трупов всегда волновала меня. — Это не представит никакой трудности, — убежденно сказал Барбер. Переговорив с молодыми леди, я послал своих агентов сюда. Они дождались, пока деревня уснула, и накачали лекарствами слуг. После этого они удалились. Я прибыл на арену действия сразу же после этого. Для них, так же, как и для всех, я Фергюсон Барбер, эксперт по картинам. я ждал